Спендер отставил свою тарелку в сторону. Прислушался к шепоту прохладного ветерка. Полюбовался белыми марсианскими зданиями. Точно холодные льдины на дне высохшего моря. «Какая девчонка! Блеск!» Бикс опрокинул бутылку в свою широкую пасть. «Сколько их было, такой не попадалось!» В воздухе стоял резкий запах потного тела Бикса. Спендер дал костру потухнуть. Эй, Спендер, уснул, что ли? Подкинь дров! крикнул Бикс и снова присосался к бутылке. Ну, так вот, однажды ночью мы сгини. Один из космонавтов по фамилии Шенке принес свой аккордеон и стал отбивать чечетку, так что пыль столбом поднялась. «Эх!» — вопил он. «Живем! Ого-го!» -го — горланили остальные, отбросив пустые тарелки. Трое стали в ряд и задрыгали ногами, наподобие девиц из бурлеска, выкрикивая соленые шуточки. Другие хлопали в ладоши, требуя отколоть что-нибудь еще. Чероки сбросил рубаху и закружился, сверкая потным торсом. Лунное сияние серебрило его ежик, и гладко выбритые молодые щеки. Ветер гнал легкий туман над дном пересохшего моря. Огромные каменные изваяния глядели с гор на серебристую ракету и крохотный костер. Шум! И гомон становились сильнее, число танцоров росло, кто-то сосал губную гармонику, другой дул в гребешок, обернутый папиросной бумагой. Еще два десятка бутылок откупорено и выпито. Бикс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками. «Командир, присоединяйтесь!» Крикнул чероки капитану и затянул песню. Пришлось и капитану плясать. Он делал это без всякой охоты. Лицо его было сумрачно. Спендер смотрел на него и думал. Бедняга, что за ночь? Не ведают они, что творят. Им перед вылетом надо бы инструктаж устроить, объяснить, что надо вести себя на Марсе прилично. Хотя бы первые дни. Хватит. Капитан вышел из круга и сел, сославшись на усталость. Спендер взглянул на грудь капитана. Не сказать, чтобы она вздымалась чаще обычного. И лицо ничуть не вспотело. Аккордеон? «Гармоника, вино, крики, пляска, вопли, возня, ляск посуды, хохот». Бикс, шатаясь, побрел на берег марсианского канала. Он захватил с собой шесть пустых бутылок и одну за другой стал бросать их в глубокую голубую воду. Погружаясь, они издавали гулкий, задыхающийся звук. «Я нарекаю тебя...» Нарекают тебя, нарекают тебя Заплетающимся языком бормотал Бикс Нарекаю тебя именем Бикс Бикс, канал Бикса Прежде чем кто-нибудь успел шевельнуться Спендер вскочил на ноги Прыгнул через костер и подбежал к Биксу Он ударил Бикса сперва по зубам Потом в ухо Бикс покачнулся и упал прямо в воду. Всплеск. Спендер молча ждал, когда Бикс выкарабкается обратно. Но к этому времени остальные уже схватили Спендера за руки. "Эй, Спендер, что это на тебя нашло? Ты что?" допытывались они. Бикс выбрался на берег и встал на ноги. Вода струилась с него на каменные плиты. Он сразу приметил, что Спендера держит. «Так», Та — сказал он и шагнул вперед. «Прекратить!» — рявкнул капитан Уайлдер. Спендеры выпустили. Бикс замер, глядя на капитана. «Ладно, Бикс, переоденьтесь. Вы, ребята, можете продолжать веселиться». Спендер...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 «Согласны ими пользоваться?» «Кучка людей вроде нас против всех дельцов и трестов?» Спендер поглядел на отливающие металлом горы. «Они знают, что мы сегодня появились здесь. Будем пакостить им. Они должны нас ненавидеть!» Капитан покачал головой. «Здесь нет ненависти». Он прислушался к ветру. Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Они принимали свою судьбу как должное. Очевидно, смирились с тем, что им вымирать. И не затеяли с отчаяния никакой опустошительной войны напоследок. Не стали уничтожать своих городов. Все города, которые мы до сих пор видели... Сохранились в полной неприкосновенности. Сдается мне, мы им мешаем не больше, чем помешали бы дети, играющие на газоне. Велик ли спрос с ребенка? И кто знает, может быть, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Вы обратили внимание, Сфендер, на... Необычайно тихое поведение наших людей, пока Бикс не навязал им это веселье. Как смирно, даже робко они держались. Еще бы лицом к лицу со всем этим сразу сообрази, что мы не так уж сильны. Мы просто дети в коротких штанишках, шумные и непоследливые дети. Которые носятся со своими ракетными и атомными игрушками Но ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь Так что Марс нас отрезвит Наглядное пособие по истории цивилизации Полезный урок А теперь больше головы. Пойдем играть в веселье. Да, штраф остается в силе.